Часть вторая. Близкий метагалактический пузырь. Эпиграф. Сколько б ни предпринимали армии, контратак, прорывов и бросков, все равно на каждом полушарии, поровну игрушечных бойцов, будут и стихи, и математика, почести, долги, неравный бой. Нынче ж оловянные солдатики здесь, на старой карте, стали в строй. Владимир Высоцкий. Глава 1. Геополитика. На лике планеты существуют точки, в которых сходятся векторы геополитических интересов огромных человеческих групп. Одной из таких точек является Юго-Восточная Азия. Разнообразен здесь климат, и сосредоточены богатства несметные, и живет здесь бесчисленное множество народов и племен, принадлежащих к различным расам. А еще здесь проходят торговые пути сухопутные и морские. И есть несколько ключей отмычек для господства здесь пришельцев из-за Великого океана. По крайней мере так считают сами пришельцы. Например, издавна повелось у колонизаторов считать главной отмычкой южный выступ Южго-Восточной Азии – Вьетнам. Является он естественным плацдармом для дальнейшей экспансии на континент и одновременно отделен горами от соседей, что делает его природной крепостью. Из района многорукавной дельты, большущей реки Меконг, можно контролировать Южно-Китайское море, можно грозить Китаю и нависать над Индонезией. Можно отсюда брать голыми руками Лаос с Камбоджей и тем обеспечивать тыл дружественному Таиланду, напирающему на болотистую Бирму, а затем уже с нового плаздарма. Смотря по установке, грозить Индии или поддерживать Цейлон. В общем, окружать с юга вершину мира Гималаи и пытаться обрести гегемонию в Индийском океане. А там, в дальней перспективе, отсекать от Советов Южное полушарие. Так что, согласно таким рассуждениям, Вьетнам действительно ключик. Причем ключик золотой. Да и традиция, сами понимаете. Кто только не бился за Вьетнам. Кто только не пытался завоевать его. Бывали здесь китайцы, монголы зубы обломали, французы хозяйничали, пока сами в собственной метрополии под немцами не оказались. СССР поддержал революционный процесс и создал Северный Вьетнам. Ну а теперь вот пришла очередь американцев. Шел 1967-й.